Меня не остановит. Если мне суждено гореть в аду, ворга будет гореть со мной. Он резко сжал кулаки, вновь обретая силу и целеустремленность. Меня не остановить, клянусь. На очереди Шанхай. Джантируй. Глава десятая На костюмированном балу в Шанхае форма Элсцереса взбудоражил публику, появившись в роли смерти в дюреровской «Смерти и девушке». Его сопровождало ослепительное создание, закутанное в прозрачные вуали. Викторианское общество, душившее своих женщин паранжой и считавшее платье клана Пенемюнде верхом дерзости, было шокировано. Но когда Формайл открыл, что это не женщина, а великолепный андроид, мнение немедленно изменилось в его пользу. Общество пришло в восхищение от искусного обмана. Обнаженное тело, позорное у человека, всего лишь бесполая диковинка у андроида. Ровно в полночь Формайл пустил андроида с аукциона. «Э, «Деньги идут на благотворительность, Формайл?» «Конечно нет! Вам известен мой девиз – ни гроша на энтропию!» «Что я слышу? Сто кредиток за это дорогое и очаровательное создание! Всего лишь одна сотня, джентльмены! Сама красота и изумительная приспособляемость! Две? Благодарю! Три с половиной? Благодарю! Предложено пять? Восемь? Благодарю! Давайте, давайте! Кто больше? Замечательный плод местного гения пятимильного цирка!» «Она ходит, она говорит, она приспосабливается, в нее заложена обязательная любовь к хозяину. Девять! Кто еще? Что, это все? Вы побиты? Вы сдаетесь? Продано лорду Ельскому за девятьсот кредиток!» Шум, аплодисменты и недоуменные подсчеты. «Боже, такой андроид должен стоить девяносто тысяч! Так тратить деньги!» «Будьте любезны, передайте деньги андроиду, лорд Ель». Она отреагирует соответственно. «До встречи в Риме, леди и джентльмены! Ровно в полночь во дворце Борджа! С Новым Годом!» Форма Эл уже исчез, когда к собственному восторгу и к восторгу прочих холостяков лорд Ель обнаружил, что их обманули дважды. Андроид оказался живым человеческим существом. Сама красота и изумительная приспособляемость — На 900 кредиток она отреагировала великолепно. Шутку долго еще смаковали в курительных салонах. Купленным на корню холостякам не терпелось поздравить Формайла. А в это время Фойл и Уэднесбери, прочитав табличку «Джантируйте вдвое дальше или получите вдвое больше» на семи языках, вступили во владение доктора Ореля, несравненного мастера увеличения возможностей мозга. Стены приемной покрывали зловещие огненные карты, наглядно поясняющие, как доктор при припарками, бальзамами, магнитными полями и электролизом заставлял мозг удвоить дальность джентации или денежную наличность. Кроме того, он улучшал память жаропонижающими, и слабительными, укреплял мораль тонизирующими примочками и снимал душевные страдания целительным зельем Ореля. Приемная была пуста. Фойл наугад открыл дверь, увидел длинную госпитальную палату и в отвращении искривился. «Притон для снежков! Кокаинщики! Мог бы догадаться, что он и этим не брезгует!» «Притон» предназначался для болезников, самых безнадежных наркоманов. Они покоились в больничных койках, умеренно страдая от нарочно вызванных пара кори, пара гриппа, пара малярии, жадно наслаждаясь незаконными болезнями и вниманием сестер в ослепительно-белых халатах. «Взгляни на них», — презрительно бросил Фойл. «Отвратительно. Если есть что-то более мерзкое, чем наркорелигия, то только это». «Добрый вечер», — сзади раздался голос. Фойл захлопнул двери и повернулся. Перед ним стоял, поклонившись, доктор Орель, деловитый и аккуратный, в классической белой шапочке, халате и хирургической маске медицинского клана, к которому принадлежал лишь по мошенническому утверждению. «Сюда, пожалуйста», — указал доктор Орель и тут же с хлопком исчез. За указанной дверью открывался длинный лестничный пролет. Когда Фойл и Робин стали подниматься по ступеням, доктор Орель возник наверху. «Сюда, сюда, пожалуйста!» «О, один момент. Он исчез и возник снова позади них. Вы забыли закрыть дверь?» Он закрыл дверь и опять джантировал на сей раз появившись на площадке. «Пожалуйста, проходите!» «Показуха!» — пробормотал Фойл. Джантируйте вдвое дальше или получите вдвое больше. Но так или иначе он дьявольски проворен. Мне надо быть проворней!» Шарлатан ждал за столом в заставленной, внушительной, но устаревшей медицинской техникой комнате. Он джонтировал к двери, закрыл ее, джонтировал назад за стол, поклонился, указал на стулье, джонтировал к и любезно помог ей сесть, джонтировал к окну и поправил шторы, джонтировал к выключателю и включил свет, и снова появился за столом. «Всего лишь год назад», — улыбнулся Орель, — «я вовсе не мог джонтировать». Затем я открыл секрет, целебное промывание, которое... Фойл коснулся языком пульта управления, вмонтированного в нервные окончания зуба, и ускорился. Он без спешки поднялся, ступил к застывшей фигуре, что-то утробно тянувшей, достал тяжелый костет и сознанием дела ударил Ореля по лбу, вызывая сотрясение передних долей, и повреждая центр джентации. Потом он привязал его к стулу. Все это заняло 5 секунд и предстало перед Робин одним размытым движением. Фойл замедлился. Шарлатан дернулся и сверкнул глазами яростно и растерянно. «Итак, вы, Арель, помощник врача на ворге», — тихо произнес Фойл. «16 сентября 2336 года вы находились на борту корабля. Ярость и растерянность превратились в ужас». 16 сентября рядом с поясом астероидов вы проходили мимо остатков Намада. Намад попросил помощи, а вы ушли. Вы бросили его и обрекли на гибель. Почему? Арель закатил глаза, но не ответил. Кто отдал приказ уйти? Кто хотел, чтобы я сгнил заживо? Арель невнятно замычал. Кто находился на борту воргием? Кто еще был с тобой? Кто командовал? Я добьюсь ответа, не сомневайся. Фойл чеканил с холодной свирепостью. Деньгами или силой? Почему меня бросили на смерть? Кто приказал оставить меня издыхать? Арель вскрикнул. Я не могу говорить, а... Погодите, пока... Он обмяк. Фойл осмотрел тело. Мертв. — пробормотал он. И как раз, когда начал говорить, как Форрест... «Убит?» «Нет, я пальцем его не тронул. Самоубийство!» — мрачно хохотнул Фойл. «Ты сумасшедший?» «Нет, просто мне смешно. Я не убивал их. Я вынудил их покончить с собой». «Что за ерунда?» Им поставили блок сочувствия. Слыхала АБС, милая?» Его ставят всем секретным агентам. Возьми некую часть информации, разглашать которую нежелательно. Свяжи ее с симпатической нервной системой, контролирующей дыхание и сердцебиение. Когда субъект пытается раскрыть эту информацию, срабатывает блок. Сердце и легкие останавливаются. Человек умирает. Тайна сохранена. И агенту не надо думать о самоубийстве, чтобы избежать пыток. «Все будет сделано за него». Этим людям очевидно. Но почему? Откуда мне знать? Перевозка беженцев тут ни при чем. Ворга, видимо, занимался куда более серьезными делами, иначе к чему такие меры предосторожности? Но вот задача. Последняя нить. Погги в Риме. Анжело Погги, помощник шеф-повара. Как нам добыть из него информацию? Фойл запнулся на полусловие. Перед ним стоял его образ, немой, зловещий, огненное лицо, пылающая одежда. Фойл был парализован. Он судорожно вздохнул и выдавил дрожащим голосом. «Кто ты?» «Что?» Образ исчез. Фойл провел языком по пересохшим губам и повернулся к Робин. «Ты видела?» Ее выражение говорило само за себя. «Это на самом деле?» Она показала на стол Ореля, возле которого стоял пылающий образ. Бумаги на столе воспламенились и ярко горели. Все еще перепуганный и ошеломленный, Фойл неуверенно попятился назад и провел рукой по лицу. Она оказалась влажной. Робин бросилась к столу и попыталась сбить пламя. Фойл не шелохнулся. «Я не могу погасить огонь!» — наконец выдохнула она. «Надо убираться отсюда быстро!» Тфойл кивнул с отсутствующим видом. Потом, явно напрягая все силы воли, взял себя в руки. «В Рим!» — хрипло каркнул он. «Джантируем в Рим. Этому должно быть какое-то объяснение. Я найду его, клянусь всем на свете, а пока Рим. Джантируй, девочка, джантируй!» Со времен средних веков испанская лестница служила местом средоточения отбросов общества Рима. Поднимаясь широкой длинной эстакадой от пиаце де Испанья до садов виллы Борджия, испанская лестница кишела, кишит и будет кишеть пороком. Ступени заполняют сводники, попрошайки, шлюхи, извращенцы и воры. Наглые и высокомерные, они гордо выставляют себя на показ и глумятся над случайно проходящими порядочными. Ядерные войны конца 20-го столетия уничтожили испанскую лестницу. Она была отстроена и снова уничтожена во время мирового восстановления в 21-м веке. Ее вновь отстроили и на этот раз защитили взрывоупорным кристаллическим куполом. Купол загородил вид, открывавшийся из дома, где почил великий Китс. Посетители больше не прильнут к узкому окошку, дабы прочувствовать картину, которую лицезрел умирающий поэт. Теперь виден был лишь дымчатый купол испанской лестницы, и сквозь него искаженные тени Содома и Гаморры внизу. Тысячелетиями Рим встречал Новый год всякого рода фейерверками, ракетами, торпедами, стрельбой, шутихами, бутылками, банками. Римляне целыми месяцами сберегали старье и рухлядь, чтобы выбросить из окон, когда пробьет полночь. Какофония вспышек, рев голосов, треск огненной иллюминации, шум падающего на купол хлама оглушили Фойл и Робин Уэднесбери, улизнувших с карнавала во дворце Борджа. Они были еще в костюмах. Фойл в черно-красном обтягивающем камзоле Цезаря Борджа, Робин в расшитом серебристом платье Лукреции Борджа. Лица их скрывали нелепые вельветовые маски. Контраст между их старинными нарядами и современным тряпьем вокруг вызвал поток насмешек и присвистываний. Даже лобо, постоянные завсегдатые испанской лестницы, неудачливые закоренелые преступники, у которых вырезали четверть мозга, временно вышли из мрачной апатии. Толпа вскипела вокруг спускающейся по ступеням пары. «Погги», — спокойно повторял Фойл. «Анджело Погги!» Кошмарный урод придвинул свое лицо и сатанически захохотал. «Погги! Анджело Погги!» – бесстрастно спрашивал Фойл. «Мне сказали, что его можно найти ночью на лестнице. Анджело Погги!» Чудовищная шлюха помянула его мать. «Анджело Погги! Десять кредитов тому, кто его покажет!» Фойла мгновенно окружили протянутые руки – Изуродованные, вонючие, жадные. Он покачал головой. «Сперва показать!» Вокруг бурлил римский гнев. «Погги! Анжела Погги!» После шести недель бездарной траты времени, после шести недель томительного ожидания, капитан Питер Янг Йовел наконец услышал слова, которые надеялся услышать все это время. Шесть недель тягостного пребывания в шкуре некоего Анджела Погги, давно умершего помощника повара ворги. С самого начала это была авантюра, задуманная, когда до разведки стали доходить сведения, что некто осторожно собирает данные о команде Престейновской ворги и не стесняется в средствах. «Это выстрел наугад», — признал тогда капитан Янгьовил. «Но Гулли Фойл...» А АЦ-128-127-006 все-таки совершил безумную попытку взорвать воргу, а 20 фунтов пире стоят выстрела наугад. Теперь он в перевалку спускался по ступеням навстречу человеку в старинном камзоле и маске, опустившийся повар с воровской наружностью, протягивающий кипу замаранных конвертов. «Грязные картинки, сеньор. Христиане-подвальники, молятся, целуют крест». «Очень мерзко, очень непристойно, сеньор. Развлеките своих друзей и заинтересуйте дам». «Нет». Фойл небрежно отодвинул его рукой. «Я ищу Анжела Погги». Ян Гьовил подал незаметный сигнал. Его люди на лестнице стали снимать и записывать происходящий разговор, не прекращая сводничать и продаваться. Секретная речь разведывательной службы вооруженных сил внутренних планет гремела вокруг Фойла и Робин градом перемигиваний, ужимок, гримас, жестов на древнем китайском языке век, бровей, пальцев и неуловимых телодвижений. «Э, — Синьор, — прогнусавил Ян — Анджела Погги. Э, — Си, сеньор, я Анджела Погги. — Помощник повара на ворге. Ожидая знакомое выражение смертельного ужаса, которое он, наконец, понял, Фойл резко схватил локоть Янгьовила. — Да? — Си, сеньор, — безмятежно ответил Янгьовил. — Чем могу заслужить вашу милость? — Может быть, этот, — пробормотал Фойл Робин. — Он не испуган. Может быть, он знает, как обойти блок. «Мне нужно, чтобы ты кое-что рассказал, Погги. Я хочу купить все, что тебе известно. Все. Называй цену». «Но, сеньор, я человек немолодой и бывалый. Мой опыт нельзя купить целиком. Мне надо платить пункт за пунктом. Выбирайте, что вас интересует, а я буду называть цену. Что вам угодно». «Ты находился на борту в Орге 16 сентября 2336 года». «Цена ответа — 10 кредиток». Фойл мрачно усмехнулся и выложил деньги. «Да, сеньор. 16 сентября возле пояса астероидов вы прошли мимо остатков Намада. Намад попросил помощи, а ворга ушел. Кто отдал приказ?» «Ах, сеньор. Кто отдал приказ и почему?» «Зачем вам это, сеньор?» «Не твое дело. Называй цену и выкладывай». «Перед ответом мне надо узнать причину вопроса, сеньор». Янг Йовил ухмыльнулся. «За свою осторожность я заплачу снижением цены. Почему вас так интересует ворга и намат, и это позорное предательство в космосе? Уж не вы ли случаем оказались там брошенным?» «Он не итальянец. Произношение идеальное, но не те обороты. Ни один итальянец не станет так строить предложение». Кфойл застыл. Зоркие опытные глаза Янг Йовила, натренированные улавливать и распознавать малейшие детали, заметили перемену. Янг Йовил мгновенно понял, что где-то ошибся и подал условный знак. На испанской лестнице вскипела ссора. Через секунду Фойл и Робин оказались в гуще разъяренной, вопящей, дерущейся толпы. Люди Янг-Йовела были виртуозами обходного маневра, рассчитанного на предотвращение джантации и основанного на том, что между неожиданным нападением и защитной реакцией неминуемо должно пройти время. Специалисты из разведки гарантировали, в течение этого времени их молниеносные действия застанут любого атакуемого врасплох и лишат его возможности спастись. В три пятые секунды фойла отколотили, швырнули на колени, оглушили, бросили на ступени и распластали. Маску с лица сорвали, и он лежал, обнаженный беззащитный перед равнодушными глазами камер. Затем, впервые за всю историю существования этой процедуры, привычный ход событий был нарушен. Появился человек, поправ ногами распростертое тело Фойла. Гигантский человек с чудовищно татуированным лицом и дымящейся одеждой. Видение было таким ужасающим, что все застыли. Толпа на лестнице взвыла. «Горящий человек! Глядите! Горящий человек!» «Но это Фойл!» — прошептал Ян йовелл С четверть минуты видение молча стояло, пылая, дымясь, пепеля взглядом слепых глаз. Потом оно исчезло. Распростертый на ступенях человек тоже исчез. Он обернулся в размытое пятно действия. Молнией заскользил среди толпы, отыскивая и уничтожая камеры, магнитофоны, все регистрирующие устройства. Затем пятно метнулось к девушке в старинном платье, схватило ее и исчезло. Испанская лестница вновь ожила, мучительно, тягостно, словно приходя в себя после кошмара. Ошеломленные разведчики собрались вокруг Янгьовила. «Господи, что это было, Ео?» «Я думаю, что это наш человек, Гулли Фойл, та же татуировка на лице». «А горящая одежда?» «Как на навертили». «Но если это огненное явление, Фойл, на кого мы тратили время?» «Не знаю». Нет ли у бригады командос разведывательной службы, о которой они не удосужились сообщить? Причем тут командос Ео? Не видел, как наш ноги в руки ускорился? Он уничтожил все снимки и записи. Не могу поверить собственным глазам. Это величайший секрет командос. Они разбирают своих людей на винтики, перестраивают и перенастраивают их. Я свяжусь с марсианским штабом и узнаю, не ведут ли они параллельное расследование. «Да, и еще. С той девушкой вовсе не обязательно было обходиться грубо». Янг Йовилл на минуту замолчал, впервые не замечая многозначительных взглядов вокруг. «Надо выяснить, кто она», — добавил он мечтательно. «Если она тоже перестроена, это действительно любопытно, Ео, произнес нарочно бесстрастный мягкий голос. «Ромео и Командос». Янг Йовилл покраснел. «Ну, хорошо», — выпалил он, — «меня насквозь видно». «Ты просто повторяешься, Ео. Все твои увлечения начинаются одинаково. С той девушкой вовсе не обязательно было обходиться грубо. А затем Долли Квакер, Джин Вебстер, Гуин Роже, Марион...» «Пожалуйста, без имен», — перебил другой голос. «Разве, Ромео, завтра все отправитесь чистить нужники», — сказал Ян Гьовилл. Будь я проклят, если снесу такое непристойное слушание.